Это не выносливость, а суетность. Вы простудитесь. То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды. Глаза эти, бледность. А к неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство. Большее несчастье вообразить себе трудно. Дорогой мой, если у вас есть хоть капли сострадания, если, если бы вы ее увидели,